Глава 12. Появление новых зомби я услышал сразу. да и весь Лез услышал их разъярённые вопли. Зомби ревели со всех сторон, заставив меня слегка напрячься. Зором быстро пробежался по круге, и от увиденного я был в шоке. Очень неприятно осознавать, что милые и добрые зомби начинают уходить на второй план. Лес наводнили реальные чудовища, которые лишь отчасти были похожи на зомби. Среди них я увидел своего старого зомби-приятеля, который стрелял иглами из своих ладоней и крылатых мутантов, и твари пострашнее. Один из зомби шагнул в мою сторону, я увидел, как он одним ударом ноги сломал и легко отшвырнул небольшое дерево, которое мешало ему пройти. Он был под три метра ростом, тело с бугристыми чудовищными мышцами, и всё это в куче кродливой морде с деформированной пастью. Жесть. Всем людям придёт быстрый пиздец. Никто не выживет, если вдруг эти монстры появятся в городе. Решил, раз выпала такая возможность, надо попытаться завалить Громилу. Запустил стрелу прямо в грудь. Попал. Но она вошла в тело совсем неглубоко. глубоко. Чудовищу было наплевать на жалкую занозу. Он даже не обратил на неё внимания продолжает идти к своей цели. А целью он выбрал труп старика в лохмотьях, которого я не заметил. Громила схватил труп человека, словно пушинку, и стал жадно пожирать его. Примерно за 20 секунд от человека ничего не осталось. У монстра были такие острые зубы, что даже одежда не стала помехой. Самое мерзкое было наблюдать, как он жевал голову, пока она не лопнула, словно спелый арбуз. Такая тварь не должна жить, решил я. И принялся быстро одну за другой запускать в неё стрелы. Первая стрела прочно засела в голове но тварь, лишь слегка согнувшись, тянула ноздрями воздух, пытаясь нюхать, где еда, которая причиняет боль. Только выстрелом из лука пятой стрелы удалось завалить монстра, и это было чертовски страшно. Надеюсь, такие твари не будут встречаться часто на моём пути. С другой стороны, с такого чудовища должно упасть что-то очень ценное, и это здорово. К сожалению, сейчас я ничего не получу, так как это испытание. Потом ситуация кардинально поменялась. Теперь я уже не охотился, а старался выжить. Пусть меня зомби и не видят, но их появилось слишком много в лесу. Шанс случайно столкнуться с зомби стал намного выше, и я уже практически только и делал, что убегал от них. Когда примерно осталось минут 10 до окончания испытания, я устал от беготни и забрался на ближайшее дерево отдохнуть. За это время Я всё-таки смог убить ещё четверых выживших. Правда, двоих я не убил, а скорее подарил им лёгкую смерть, увидев, как монстры пожирают их живьём. Лес напоминал сейчас бойню. Система совсем долбанулась и отправилась сюда просто дохрена зомби. Они даже иногда врезались в моё временное убежище, но сразу получали стрелу в голову. Ебаные фиктровить моё укрытие. Обнаружил я ещё один вид зомби, которого раньше не встречал назвал прыгном, так как это была худая хрень с лапками как у кузнечика, за счёт которых он мог прыгать на несколько метров. Прямо на моих глазах он в один могучий прыжок догнал бегущего бедолагу и сделал из него свой ужин, причём убил его так быстро, что я не успел облегчить его страдания. Это испытание я могу назвать лесом смерти, не иначе. Однако, мне здесь нравится. Здесь я чувствую себя живым. Охотиться на тупых зомби в городе уже надоело, а вот тут оказался реально среди сильных хищников. Даже не пугает, что мне может не повести, и меня могут здесь убить в любой момент. Всегда найдется рыба покрупнее, а в моём случае человек с более сильными навыками. Испытание закончено. Поздравляем. Вы остались в живых. И сейчас будете отправлены назад через 3 2 1. Вновь мир моментально меркнет. А потом так же быстро возвращается. Голова гудит и желудок возвращает пищу назад. Блин, загадил чистый ковёр. Но на лицо вылезла довольная улыбка. Я выжил и смог вернуться. Тело ещё немного подрагивало от отката. Мой отдых прирола система. Система поздравляет тебя, Варг. Ты убил наибольшее количество выживших и занял первое место. Награду ты получаешь. Жёлтая шкатулка, одна штука. Серая шкатулка, одна штука. На выбор вам дается один из трех камней мастерства. Камень мастерства вора из Гувенгара. Примечание. Эрнно Шторф начал свою карьеру вора в 20 лет и занимался своим ремеслом вплоть до самой смерти, которая настигла его в 30 лет. Он был сдернут на королевской площади Гувенгра. Камень мастерства паладин из Тарфиона. Примечание. Сир Ло паладин бога Аргаса, обучался с малых лет обращению с мечом и щитом. Он нес слово своего бога до самой смерти, которая произошла, когда ему было 24 года. Он умер от неразделенной любви, когда застал свою возлюбленную с другим. Зарубив их обоих, он покончил жизнью, насадив свое сердце на меч. Камень мастерства Калтанурна. Примечание. Калнун Был рядовым лучником на службе в городе Ерсави. Он обучался в сражениях и битвах целых 7 лет. Он погиб от вражеской стрелы при осаде его родного города Ерсави, когда случайная стрела пробила ему артерию на шее. На выбор вам дается 60 секунд. Внимание. Дополнительная награда насчитана и отправлена всем выжившим участникам в зависимости от их заслуг. Ваш инвентарь увеличивается на 62 килограмма. Вот эта система меня озадачила и порадовала одновременно. Я даже не знаю, с чего начать. Инвентарь это же жесть, как круто. А что это такое камни мастерства? Если система мне указала профессии всех этих людей и сколько лет у них ушло на обучение, значит, это должна быть какая-то книга. Система, я выбираю вариант номер три. выбирая лучника. Аладин тоже неплохой вариант, если судить по его достижениям. Но паладин-идиот мне точно не нужен. Может, это будет питомец, который пойдёт ко мне на службу. Выбор сделан. И награда перенесена в ваш инвентарь. У меня просто нет слов. Не знаю, о чём думать и за что хвататься. Офигеть. Инвентарь 114 килограмм. Не зря я столько людей завалил. Но можно было бы и больше. Интересно, а Федя выжил? А награду ему дали или дают только за первое место? Ладно, беру серую шкатулку и начинаю вертеть в руках. Оценка. Серая шкатулка даёт еду с особыми свойствами. Открываю её и вижу сообщение. Вы получаете тёмную грушу. А это что за фрукт? Оценка. Тёмная груша навсегда повышает ночное зрение. Откладывать в дальний ящик не вижу смысла. Съедаю её. Глаза начинают слегка слезиться, картинка расплывается, мои нервы напряжены. Надеюсь, ничем эта груша мне не навредила. Через пару минут зрение восстановилось, но разницы я не заметил. Надо будет ночью проверить. Потом в руку перемещается камень мастерства. Обычный такой камешек, похожий на изумруд, ничем не примечательный, да и не веет от него ничем страшным. Оценка. Камень мастерства передает заложенные в него умения тому, кто его активирует. Вот тут мне захотелось выпить очень захотелось выпить. Аши руки начали дрожать. Мне что, действительно так повезло, что я получу навыки обращения с луком от человека из другого мира? Чёрт, это очень круто. Надеюсь, он человек, а не четверорукий карлик, у меня которого мне просто не подойдут. Такой камень для меня по ценности сопоставим с моей невидимостью. Не раздумывая ни секунды и даже не думая о каких-либо последствиях, активирую камень и вижу картинки. Много картинок. От них начинает болеть голова, и мир идёт рябью. Голова уже раскалывается, как от тысячи вогнанных в неё иголок, а картинки всё не прекращаются. Не знаю, сколько прошло времени, но для меня очень много. Уши заложила, из носа потекла кровь, меня стало тошнить, но видения не отпускают меня. Перед глазами мелькают картинки одна за другой. Множество выстрелов, связок, техник стрельбы и прочего. Нет конкретных лиц и имён, лишь лук и всё, что связано со стрельбой. Мышцы болят, ужасно болят. Они, кажется, распухли, грозясь порвать кожу и выпрыгнуть наружу. Потом всё резко прекратилось. Очнулся на кровати с ноющей болью во всём теле, тяжело дыша. Каким образом я сумел добраться до неё, остаётся для меня загадкой. Теперь лежал и улыбался. Боги, как же я был плох, словами не передать. Я считал себя хорошим стрелком, да я не заслуживал даже называться стрелком. Тот лучник, как я понял из описания, был рядовым стражником, но то, что он умел это космос. Меткая стрельба через преграды, в темноте на звук, на рефлексы, про стрельбу на ходу я даже говорить не буду. Да он был уделал наших самых именитых стрелков, причем даже с одним глазом и одной рукой. Самое прекрасное, что все его умения теперь стали моими. А всё, что он умел, теперь умею я. Кажется, не в навыках сила, а вот в таких камнях. Хорошо было бы найти камень лучника-чемпиона, который лет 200 тренировался. Подумал об этом и горько улыбнулся. Конечно, блин, дай мне такой камень сейчас, и моя голова сразу лопнет. Сначала надо поднять уровень, а потом думать о камнях. Сейчас это слишком опасно. Кстати, об уровнях, Система зажала мне повышение уровня, могла бы хоть для виду подарить его. Тело жутко болело, и я понимал почему. Оно совсем была не готова к тем навыкам, которыми владел Калт Нурн. Он тренировал своё тело каждый день из года в год, прошёл не один десяток битв. Сейчас мне кажется, что любой выстрел из лука может порвать мои связки к демонам. К тому же неизвестно, за сколько времени они восстановятся. Мне срочно надо попасть к себе домой, чтобы отдохнуть и поспать. Ещё стоит открыть шкатулку с навыками. Не откладывая на потом, беру её в руки и открываю. Вы получаете навык регенерация второй уровень. Если это такой подарок, то спасибо тебе большое, система. Как раз то, что нужно, а для меня это вообще очень полезная вещь на будущее. У меня совершенно нет времени на лечение разных травм или порезов, поэтому навык должен в этом помочь. Оценка. Навык регенерация поможет вашему телу восстановить целостность кожных покров и залечить раны. На более высоких уровнях владельца навыка очень трудно убить. Отлично, самое то для меня, впрочем, как и для любого другого человека. На такой ноте я покинул дом и направился к своей квартирке. По дороге домой я убил еще около 70 зомби, а может и больше, подняв свой уровень, который мне зажала система. Вы получили шестой уровень. Ваше тело стало крепче, а зрение лучше. Зомби убивал лишь копьём, стараясь бить одиночек, которые попадались на моём пути. Мне сейчас даже копьё больно держать в руках, не говоря уже про стрельбу из лука. Пока стрелять не могу, голова до сих пор болит, к тому же двоится в глазах. Муравейнику добрался, когда уже стемнело. Были слышны одиночные звуки выстрелов, а во дворе валялось ещё больше трупов. Боги, как же больно подниматься по ступенькам. Дойдя до квартиры, я опешил. Её вскрыли. Просто выломали входную дверь с мясом, и теперь она была открыта настежь. Заходить внутрь было рискованно. А что делать? Моё любопытство и желание вырвать глотки тем, кто меня ограбил, было сильнее. Осторожно вошёл, стараясь не издавать лишних звуков. Здесь, везде на полу был новый хороший паркет, который не скрипел, как половые доски, что для меня было идеально. Хотя моя невидимость и скрывает звуки, но я ещё до конца не разобрался в её свойствах. Копьё в любой момент готово было проткнуть наглых вторженцев, однако оно и не пригодилось, как и одноразовый арбалет, который я бы применил без сожаления. Ты поплатишься за убийство брата ублюдок, гласила надпись, сделанная красным баллончиком на стене. Так. Значит, специально меня искали. Вот же повезло. Интересно. А как они узнали, что это я убил чего-то там брата, если даже я не знаю, кого убиваю? Ясно, что оружие, которое я тут оставил, уже нет. Здесь было оружие АК, убитого в моей квартире. Также могу сделать вывод, что они знают, кто я, проверив документы в моём жилье. Чёрт. А ведь здесь был мой паспорт и куча личных вещей. Ублюдки все забрали с собой. И что же мне теперь делать? Где бросить свои уставшие кости? Я уже и так валюсь с ног, а на улице совсем стемнело. Кстати, ночное зрение намного улучшилось, и это факт. Отлично. Груша у нас оказалась особенно полезной. Оставаться в доме теперь рискованно, так как они могут вернуться в любой момент ночью сюда. А вдруг у кого из них есть крутые навыки? а Я сейчас в этом состоянии не смогу ему сопротивляться. Идти к воякам? Что-то мне не хочется бродить по опасному ночному городу. Хотя захожу на торговую площадку и в фильтре вбиваю тёмные груша». Как оказалось, этот товар довольно редкий, и только два человека её продают. Один просил за грушу 120 серых коробок, а второй оружие системы выше первого уровня. Как по мне, они оба идиоты раз меняют такую крутую вещь на мусор. Ладно, посмотрим, что у меня есть. Выходит только, Глефу могу отдать. А жаль, она выглядит неплохо. Ладно, пофиг. Ночное зрение сейчас важнее оружия, которое может и не пригодиться. Кидаю в предложение человеку карту Глефа, хопша, второй уровень и жду. Ждать пришлось целых 50 секунд. Наверное, он колебался соглашаться или нет. На в конечном итоге Глепа ушла к нему, а ко мне груша. Сразу поедай грушу и вижу новое сообщение. Ваше ночное зрение улучшено. А мир действительно стал немного светлее. Блин. А если зрение будет настолько неотличимым от дневного, я же тогда не смогу нормально спать. Хотя пофиг. Ради силы приходится идти на жертвы. Выхожу с муравейника и плетусь к военным. Зомби не спали даже ночью, стайками пробегающими мимо меня, складывалось впечатление, что уже они сами принялись организовывать засады на людей. Только что на моих глазах зомби запрыгнул на второй этаж и зацепившись своими когтями за выступ, стал свободной рукой молотить по стеклу, разбив его. Я уже подумал, что людям придёт конец, как зомби разорвало на куски от выстрела дробовика, который высунулся в окно. После этого к зданию стали сбегаться со всех сторон другие твари, привлечённые громким выстрелом. Идти, в принципе, было недалеко, но в темноте приходилось местами притормаживать, пропуская зомби. Хороше ещё, что мне не попался монстр-гигант, а то эта тварь сейчас меня может легко завалить. Ко всему прочему, моё движение замедляло боль во всём теле, с которой едва справлялась регенерация. Надеюсь, что завтра или послезавтра буду живчиком. А вот без регенерации примерно на неделю выпал бы из игры. О, по дороге увидел вывеску магазина с игрушками. Решил зайти. Мой план был прост: набрать побольше игрушек и откупиться от Лизы. Пока она будет их мучить, не сможет одновременно мучить и меня. И я, гений, Принялся быстро закидывать в инвентарь мягкие игрушки разных размеров. Кукол тоже не обошёл стороной. Потом увидел машинки на радиоуправлении их я тоже взял, только уже для себя. Всегда хотел такую игрушку. В одном из отделов наткнулся на квадрокоптеры и тоже взял десяток самых дорогих. Странно, что их ещё не спорли, хотя по всему видно, что в магазине побывали зомби. В самом дальнем отделе обнаружил игровые приставки. В них я не сильно разбираюсь, так как всегда был нищебродом, которому они не по карману. Взял несколько штук и сотню дисков. Мой инвентарь заполнится больше, чем наполовину. Но он же не резиновый. Пора на Вороновыход. Это придётся сделать склад детских игрушек в одной из комнат. К тому же я не идиот, если сейчас принесу много игрушек, то потом не будет чем откупиться. Всегда надо иметь запасной план. До общаги было идти ещё минут двадцать, и я решил сделать небольшой крюк. В прошлой мирной жизни когда-то давно заходил в строительный магазин в этом районе присмотрел себе материалы для ремонта, но увидев цены, решил, что такой ремонт не для меня. Магазин был закрыт. Вместе с запертым там зомби, который не мог выбраться. Охранник, когда обратился, наверное, слишком разбушевался, кушав всё подряд. Там его и завалило железными водопроводными трубами и прочей фигнёй. Призвал копыла и разбил им окно. На шум сразу с десяток зомби, но меня не увидели. Осторожно, чтобы не порезаться, заполз внутрь и пошёл к охраннику. Охранник был в годах, в старенькой чёрной форме с нашивкой "Охрана". Он даже не шумел, а лишь шипел и клацал зубами. Его кости были раздроблены. Ну да, привалило его на славу. Даже будучи зомби, он не смог выбраться из железной ловушки. Копёй в голову прервало его мучение. Теперь я единственный выживший в этом магазине. У меня есть ещё около 50 килограмм свободного места, которое я намереваюсь здесь заполнить разными товарами. На стенде висели инструменты, которые меня заинтересовали. Взял пять ручных пил, одну бензопилу, несколько молотков, отверток и прочие мелочавки. Нашёл решётки для окон, которые вполне могут подойти для моей новой квартирки. Проблема была в весе, они были нелёгкими, поэтому я могу взять только пять штук не больше, и это меня опечалило. Ладно, беру чего уж. Потом взял ещё пару пачек гвоздей и саморезов большого калибра, которые будут крепко держать конструкции на окнах, и покинул магазин. Однако пообещал себе завтра ещё вернуться сюда. Идя в общагу, принялся размышлять: зачем я это делаю? Зачем обживаю свою квартиру в таком месте, где живёт много людей? Я ведь жут, как не люблю людей. Дать ответ на свои вопросы я не смог. Наверное, в этом виновато моё искажённое чувство справедливости. Оно иногда заставляет совершать странные поступки, которых я сам не понимаю. Как пример это помощь Полине и Лизе. Зачем я это сделал? Не знаю. Может быть, всё дело в Лизе. Мне просто жалко ребёнка, который пострадал из-за меня. Я устроил в их прошлой квартире настоящее побоище, и как итог, они её лишились. А всё потому, что я случайно оказался рядом. Вот если бы они ещё поменьше задавали глупых вопросов, постоянно пытаясь развести меня на разговор, то мне там было бы вообще комфортно жить, наверное.